3 января. Я календарь переверну и снова 3 января. Мой личный день ежегодного хронического дежурства. Под конец декабря участковые дежурно отращивали зубы и поджимали хвосты, ибо начинались разборки, кому и когда в новогодние выходные вкалывать. Мне было легче в этом плане, благодаря заботе заведующей Александры Гавриловны Егоровой. Передо мной выбор не стоял. Любила она нас татьяны Татьяной особой, глубочайшей начальственной любовью. Бывало, зайдет Александра Гавриловна в наш кабинет королевской походкой, стряхнет с лба золотистый локон, подбоченится гордо, оправит шелковую блузку и взглянет на нас тяжело из-под а глаза черные-черные, а мое ежегодное третье январское утро. — Марь Санна! — произнесет строго поставленным голосом и протянет листочек с датами. — Выбирайте, когда дежурить будете. Настороженно вожмусь в стул, взгляну на листочек, а там всего одна свободная дата 3 января. Остальные дни разобрали. А почему я снова последняя? — Пропищу задавленной мышью. Ну, Марь Санна, — фыркает Егорова снисходительно, вечно у вас все вокруг враги. Свободный выбор без права обжалования, как он есть. И так из года в год, как по лекалу. А я-то что? Я молодой была, инициативной. Хотела добро творить, мир спасать и делать важные вещи. Между тем, именно 3 января дух праздника уходит, а отоспавшийся народ появляется на свет из берлог. Именно 3 января люди вспоминают, что у них что-то болит. И, конечно, начинают звонить в поликлинику. 3 января, независимо от дня недели, это понедельник. Такой большой понедельнище. Ах, как я ненавидела 3 январное дежурство. Мои 3 января выдавались разными. Иногда был штиль, от 4 до 8 вызовов, и больше половины по 0,3. То есть сам человек врача не вызывал. Бывало и по 30-40 самовызовов, пребывающих в геометрической прогрессии. Старая двухэтажка, ветхая квартира, почти лежачая бабушка, по закону жанра вчера еще картошку копала, с очень заботливой дочерью. «Нам нужны направления на все-все-все анализы и обследования». Нужно понять, от чего она не встает. 3 января – самый замечательный день для этого. Но вы же знали, куда шли? Новый район, элитный дом и квартира, в которой можно заблудиться. Каждое слово отдается эхом. Ой, а вы не педиатр? К нам еще педиатр должна прийти. Мы и вчера вызывали, и сегодня вызывали. И себе, и детям. Температура не падает. Лечение не помогает. Почему? Все помогает. А температуры у нас и не было. «Ну, нужно же послушаться!» И как эпилог. «А вы не можете у нас еще анализы взять?» Старая пятиэтажка у школы. Пожилая женщина зеленого цвета, блюющая в тазик. И корпящие над ней дочери. «Мы три раза вызывали скорую. Не берут в больницу и все!» Пальпирую живот, доска доской. Температура 38,7. Прозваниваю скорую и пишу направление на госпитализацию. Дожидаюсь, пока пациентку заберут, а то мало ли... Хрущевская коробка, которых полно в каждом городе. Пять этажей вверх по крутой лестнице. Едва стоящий на ногах мужчина в дверях. А я вас, это... Ну, не ждал, не вызывал. Вызов по ноль три передали. Пишет, что ритм срывался у вас. Ну, что-то было такое. Но вы... Не переживайте. Чешет пузо. Идите, празднуйте. С Новым годом! Четыре часа дня. Вылезаю с очередного адреса и с облегчением, выдохнув, сажусь в машину. — Я вас дальше не повезу, — заявляет водитель недовольно. — У меня рабочий день заканчивается в шестнадцать ноль-ноль. — А как же я? — Чуть не плачу. — Еще девять вызовов. — Звоните Васечкиной, спрашивайте. Мой рабочий день закончен. Затем надобираюсь до адреса у самой поликлиники. Ведь начинала с дальних. Здоровый двадцатилетний лоб с больным горлышком. — Мама лба очень недовольна долгим ожиданием и поминает Минздрав в суе. Могли бы и дойти до поликлиники, замечаю я. Так у него вчера температурка была 37,3. Обойдешь адреса, доползешь до поликлиники, разбудишь заспанного сторожа и сядешь, не раздеваясь, больничные выписывать. Голова засыпает, спина отваливается. Ноги жаждут побежать на последний и самый важный адрес — домой. А вот к какому часу доберешься, черт его знает. Третье январное дежурство заставляли меня беспомощно лежать на пузике все новогодние выходные и выбивали из колеи еще на полгода. А оставшиеся полгода я с ужасом ждала нового года и очередного третьего января.